глава десятая. нянюшкина машина оказалась крошечным ободранным автомобилем который выглядел старше самой зои от внутренней обшивки мало что осталось так что прекрасно виден был металл крыши а обогреватель был весьма своеобразным но он все-таки включился и зоя обнаружила что регулировки он не подается так что лучше было его и не включать мэри поразила ее даже потрясла хотя это казалось глупым она ведь была просто маленьким ребенком Зоя вздохнула и несколько раз проехала вокруг неработающего фонтана во дворе дома, просто чтобы познакомиться с машиной, разбрасывавшей колесами гравий. «Уф!» — сказала она и посмотрела на Харя. Он озабоченно глянул на нее с очень грязного детского сиденья позади. «Все в порядке», — успокоила его Зоя, делая еще один круг. «Ты не скучай!» Ее голос прозвучал фальшиво даже на ее собственный слух. Зоя еще несколько раз обогнула фонтан, Прошло много времени с тех пор, как она сидела за рулем. В Лондоне это просто не имело смысла. Но когда-то, получив права, она водила машину. Они с джезом ездили на музыкальные фестивали по трассе М-25 в Брайтон и вытворяли не весь что с друзьями. Высовывались в окна, курили в машине, громко включали музыку под обжигающим лондонским солнцем. Хорошие были времена, думала Зоя. В ее памяти они выглядели чистым золотом, но оказались такими короткими. «А что со страхом, — гадала Зоя, — если больше у нее не будет хороших дней? Что все уже в прошлом? Та машина давно уже продана, чтобы купить детские вещи. Так много детских вещей!» Зоя посмотрела на стену темно важного серого дома. На втором этаже она увидела большое окно с витражными стеклами. Оно совершенно и соответствовало общему виду дома. И пока она смотрела на него, ей показалось, что там мелькнула чья-то фигура. Но тут она сообразила, что уже долго кружит у фонтана, и ей пора, пожалуй, двигаться дальше. А потом запоздало мелькнула нелепая мысль: а был ли в том окне человек или... Но когда она снова посмотрела на окно, там никого не было. Зеленый Рено повернул влево от входа в буковую рощу, потом покатил под доколеиной дороги, ехал по ней. Казалось, долгие часы. Это был самый короткий путь в Киренфив. Городок, где шла торговля из фургона. Вдоль дороги тянулись ряды сосен, множество других деревьев. Но потом они внезапно исчезли, и, к крайнему удивлению Зои, она увидела огромную парковку. Она была почти пуста, но кое-где на ней стояли машины, и из них выходили люди, ноги в плащах. Несколько больших автобусов извергали дым. Вокруг стояли столики для пикников и корзины для мусора. А на фронтоне большого старого здания красовалась поблекшая вывеска «Центр Несси и кафе». Зоя осмотрелась. После необъятной тишины буковой рощи она словно нечаянно очутилась на площади Пикаделя. Зоя посмотрела на свои часы. Нина говорила о десяти часах, но было еще только девять. Зоя так не по себе была в кухне, что она постаралась бежать оттуда как можно скорее. Она быстро подъехала к краю тротуара. Указатель был на английском, французском, немецком, японском и чем-то вроде русского. Последний был, похоже, добавлен не так давно. А под ним появился еще и китайский. но сам указатель был старым и поблекшим. Неподалеку стоял еще и средних размеров дом из красного песчаника, с облупившейся зеленой крышей. В его окне виднелся горестный набор пыльных мягких игрушек Несси. Зоя вытащила Харри из машины и заглянула в дверь. Появилась симпатичная женщина, явно обеспокоенная. «Привет», — бодро поздоровалась Зоя. «Я вот тут подумала, нет ли у вас кофе на вынос». «О, нет». — ответила женщина с таким видом, словно до сих пор ей ничего такого и в голову не приходило. «А вы думаете, следует иметь?» «Не знаю», — сказала Зоя. «Но там полно людей, которые, похоже, очень долго просидели в автобусе». «Ох, да!» — согласилась женщина. Как оказалось, ее звали Агнешка. Она вдруг стрепенулась. «Но мы в обеденное время готовим сэндвичи с сыром или с сыром и ветчиной». «Отлично!» — кивнула Зоя. «Спасибо!» Они с Харри вышли наружу. Горы высокой грядой вставали над линией воды, отражаясь в озере, служившем безупречным зеркалом. А солнце, под которым дул холодный ветер, выглядело добрым и мягким. Зоя пожалела туристов, что отчаянно искали какого-то нелепого монстра, которого здесь не было. Но в конце концов все-таки обращали внимание на то, что здесь действительно было. Фантастический пейзаж, свежий воздух, насыщенный ароматами, Зоя и сама засмотрелась, хотя Харри энергично показывал на игрушки Несси в окне кафе и настойчиво тянул ее за руку. Потом он показал на игрушку, которую тащил за собой другой ребенок. «Я не покупаю тебе игрушки, Хари. Я не твой папа», — сказала Зои, целуя сына в щеку. Обещаю у тебя будет множество игрушек в твоей новой детской». Она почувствовала, как Хари напрягся. Но когда-то это должно было случиться. «Ладно, идем». А потом случилось нечто более чем странное. Они отдалились от разноцветных и шумных туристических групп, говоривших на разных языках, одетых в яркие непромокаемые куртки и плащи, от стоянки, куда подъезжали машины и к которой с озера подходили лодки с гудевшими моторами и где все шумело и суетилось. Отъехали по дороге на каких-нибудь 20 метров и все снова затихло. Не осталось ничего, кроме птиц, мягко взлетавших над дорогой или чего-то мелькнувшего в лесу. Возможно, то была олень. И уже все выглядело так, словно никаких людей тут никогда и не было.